Глава десятая. Как стать нищим. Наконец, оказавшись в тени, господин Гюи обтер пот, выступивший на лосоватом лбу. Аккуратно свернул белый платок и убрал в саквояж, совершенно опустевший после посещения тюрьмы. Стоя в долгом ожидании под браморным портиком у входа в дом Гарнфуза, он уже хотел было закурить трубку, Но послышались тяжелые шаги раба эльнубейца, прислуживавшего Гарнфузу. С курением пришлось отложить. Прошу за мной, господин Гюи. Эльнубейц с поклоном пропустил лурация в дом. Ростовщика провели в просторную залу в восточном крыле, где обычно хозяин принимал гостей. И в этот раз Гарнфуз сидел на широком диване, покрытом миндально-бежевой тканью похожий цветом на его морщинистое лицо. Справа от него стояла молодая рабыня Эльнубейка, неторопливо, но старательно взмахивая опахалом, украшенным перьями павлина. Слева низкий столик с серебряными вазами с фруктами и сладостями, а также хрустальным графином с вином и пиалами из цветного обушинского стекла. А лурацый! Проходи, проходи, дорогой друг!» Гарнфуз, не вставая, тряхнул в приветствии куцей седой бородкой, поправил челму из ярко-оранжевого шелка и жестом пригласил сесть на диван поближе к себе. «Не прошло и дня, а уже кое-что известно по твоему делу. Знаю, расследовать его будет молодой, но очень прыткий чинуша из толпа закона». Его имя Фартих, Фартих Хармис, еще тот зубатый щенок, который из-за неопытности готов цепиться во что угодно, лишь бы выслужиться. Но деньги он любит. Аютанец подмигнул ростовщику. «Любит побольше, чем мы с тобой». Он тихо рассмеялся и махнул рабыне. «Иди давай». «Мой друг, зачем нам человек из законников?» Несколько удивился Лураций и вспомнил, что собирался закурить трубку. «Нам нужно выдернуть госпожу Аленсию из тюрьмы. Какая разница, кто там возьмется за расследование?» «Вот, подожди!» Аютанец, видя, что гость достает курительную трубку, потянулся к краю стола и взял шкатулку из слоновой кости. «У меня есть кое-что интересное!» «Это партия муа с Южных островов, что недалеко за Керау. Попробуй, какой необычный вкус!» Он протянул шкатулку Лурацию и взял со стола свою длинную трубку и огниво. Охранители нужны нам, чтобы дело повернуть как-нибудь повыгоднее. Может, тогда затраты не будут слишком велики. Суди сам». Лучше дать этому фартиху тысяч десять, и уже потом, при более мягком толковании, произошедшего в доме Залхрата, можно добиться экономии средств, когда придется платить людям из высокой общины. Думаю, фартих при расследовании может решить, что Аленсия вовсе не использовала нубейскую магию. И все это от страха привиделось прислуге Кюрая. Можно даже повернуть так, будто Золхрад сам напал на нее. И если прислуги чуть приплатить, то они с радостью это подтвердят. Понимаешь? А Ленсия, бедная девочка, защищалась от этого изверга. Он хотел было рассмеяться, но зашелся кашлем. «Понимаю». Лураций взял щепотку муа из шкатулки, покрытой изящной резьбой и инкрустированной тонким золотом. Осторожно засыпал измельченные листья в широкую прорезь и потянулся за огнивом. «Но я вот еще что хорошо понимаю. Столпы закона будут тянуть деньги, и мало что решать конкретно. Я же знаю, как они это делают». Ростовщик щелкнул огнивом и раскурил к трубку. Гарнфус, мне нужно не смягчение приговора, а без всяких проволочек вытянуть ее из тюрьмы. Вчера ты говорил о якобы сотой части убытка особняку Кюрая. Выяснилось, во сколько это обойдется конкретно». «Ты не потянешь». Хозяин дома прищурился и выпустил струйку серебристого дыма. «Не потянешь, мой друг». Не буду называть кто, но один важный человек назвал цену. Но господин Гуи замер в ожидании, так и не донеся трубку до рта. «Двести тысяч салемов! Можно золотом в генарах! У тебя же нет столько!» Пепельно-серые глаза Гарнфуза, не мигая, смотрели на ростовщика. «Нет», — признал тот, подумав, что его дом стоит дешевле. Запрошенная сумма действительно была огромной. Аппетиты в высокой общине оказались невообразимы, даже чудовищны. И еще проблема в том, что эти деньги нужно выплатить в течение восьми дней. Потом важный человек отплывает. «Не смею знать, куда и насколько. Я не уверен, что мы сможем найти решение без него». Хотя можно поговорить с другими влиятельными, извини за слово, мордами, с сожалением добавил аютанец и придвинул к себе графин с вином. Налью нам по глоточку, предложил он, чуть поморщившись. Лураци кивнул, глядя на окно наполовину завешанное шторой из тяжелой синей тафты. Через его завешенную часть виднелся оливковый тракт по которому двигалась какая-то процессия. Слоны, украшенные гирляндами, накрытые цветными попонами, вереницы верблюдов и музыкантов с барабанами и длинными медными дудками. Потом господин Гьюи сказал, «Попытаюсь найти деньги в срок. Скажи тому важному человеку, что я согласен, если есть надежные гарантии. А этот щенок из законников — Можно ему тоже дать небольшую взятку, чтобы не донимал мою Аленсию. Она такая красивая, что стоит этих денег? Друг мой, сколько у тебя было женщин? Я же помню, как это было всего 5-7 лет назад. Неужели ты еще не насытился ими? Вот я лично даже на самых редких красавиц глаза поднимаюсь с неохотой. Да, лураций! «Обидно, что возраст так меняет нас». «Извини за пафос», — Лораци сделал глоток вина из пиалы. «Она мне дороже жизни. Это сложно объяснить. Просто поверь, я ее люблю». «И еще я помолодел с ней лет на пятнадцать. Да, Гарнфуз, вряд ли пятнадцать лет назад я был резвее в постели» и даже без постели во мне снова молодо течет кровь. «Ясно. Волохат светлейший. Тогда я тебя понимаю. Тогда она стоит любых денег». А Ютанец пил мелкими глотками вино, разбавленное водой больше, чем пополам. Оно неплохо помогало переносить жажду. «Если учесть, что я старше тебя на семь лет, и ты помолодел на пятнадцать, то ты мне годишься в сыновья, верно, мой мальчик?» «А ты знаешь, что она меня так и называет, мой мальчик?» В глазах господина Ги заиграли веселые искорки. «Значит, тебе очень повезло с этой женщиной. Мы ее обязательно вызвалим. Сделав еще глоток вина, хозяин дома втянул в себя немного дыма из курительной трубки. «Тебе понравился этот новый сорт Моа? Могу угостить». «Да, в самом деле интересный вкус», — признал ростовщик, облизывая губы. «Вкус точно после спелого манго, и расслабление как бы глубже, сильнее. Я бы купил, если есть на продажу». Но с Муа потом. Скажи, Гарнфус, кого заинтересуют мои книги, тайсимская коллекция и свитки с нубейскими вещицами? Ты же знаешь, что у меня есть. Боюсь, придется все продать. Может, даже опущусь до продажи курительных трубок. Хотя такая мелочь вообще никак не поможет. «Твои книги купил бы я», — отозвался айтанец. Остальное надо смотреть. Но ты же сам понимаешь, что всего-всего у тебя не наберется даже на четверть нужной суммы. И главная проблема – время. Чтобы хорошо продать, нельзя спешить. А тебе поторопиться, увы, придется. Да, но у меня кое-что есть в Арленсийском банке. И есть человек, на которого кое-какие надежды. Лураций шумно выпустил дым, думая о Дженсере. И по-хорошему сейчас нельзя было рассиживаться у Горнфуза. Главное, Лураций выяснил, обозначена конкретная сумма, уже легче. Хотя это сумма грабительская, по существу стоящая всего его состояние вместе с домом и всем его ценным содержимым. Кто-то словно хитро высчитал, что можно вытянуть с ростовщика, и обозначил именно эту сумму. Причем очень коварно ограничив сроками, чтобы не было возможности придумать иное решение. Может быть, сам Гарнфус играл не на его стороне. Да, так бывает, когда друзья оказываются друзьями не до конца. Но все это было не столь важным. Важным было лишь скорейшее освобождение Эрисы. А дальше они сразу отплывут в Орленсию. «Наверное, тебе не по душе, что я не называю имя того человека из общины, который готов помочь». «Понимаю, мой друг». Гарнфус кивнул, все еще держа у рта потухшую трубку. «В таких серьезных вещах хочется ясности. Просто поверь мне сейчас на слово. Этот человек заинтересован помочь». Смерть Кюрая ему была очень на руку. И его имя ты узнаешь вскоре, как состоится наша сделка. Скажу более, ты неплохо знаком с ним». «Успокоил», — ростовщик усмехнулся. «Я умею быть терпеливым. И еще знаю, что репутация в тех высоких кругах, как правило, дороже денег. Остается довериться тебе и ждать. И думать, где взять двести тысяч» если ты решил все-таки действовать через того, пока не называемого человека. Заметила ее танец, втягивая ноздрями серебристый дым муа, который повис над диваном. Было не принято завершать общение, поговорив лишь о делах. Ростовщик посидел у друга еще с полчаса, попивая вино, скурив еще одну порцию муа нового сорта, который ему пришелся по вкусу. Немного они поговорили о похоронах Кюрая. Как выяснилось, его тело скверно забальзамировали, и оно заметно воняло, что породило слухи, будто господин Залхрат не в милости валахата. Затем поболтали о всякой чепухе, об играх на арене, ставках на ипподроме, прелести эльнубейских рабынь и свежих слухах о морских столкновениях тайсимцев с флотилией с курбу после чего Лураций распрощался, купив у друга мешочек с муа размером с небольшой кошелек. Выйдя от Гарнфуза, господин Гуи сразу свернул к подгорному рынку, накрыв голову платком и обходя суетливые проулки с торговыми лотками, где по-прежнему было полно народа, невзирая на беспощадное солнце. За 20 лет жизни в Аютане, большую часть из которых Лураций провел в Эстерате, Он никак не мог привыкнуть к давившей здесь жаре, поэтому он старался не выходить из дома с полудня до вечера. Но обстоятельства заставляли. Обойдя подгорный рынок, ростовщик вышел к улице, взбиравшейся к верхнему кварталу. И через три 4 сотни шагов оказался у ворот дома, того самого с приятным садом и ручьем через него, дома, который арендовала госпожа Диурич. Теперь оставалось молиться богам, чтобы Дженсер внял совету Лурация и остановился именно здесь. Подняв небольшой камень, ростовщик решительно постучал в многократную обитую доску калитки. Мне нужен господин Дженсер Диорич, произнес Лурация, едва скрипнул засов и калитка отворилась. Господин отдыхает, тихим голосом сообщила немолодая полноватая аютанка. «Сообщите ему немедленно, что пришел человек с важными вестями от госпожи Ирисы Диорич», сказал ростовщик, подумав, что именно такие слова взбодрят потомка Терсета и не дадут Сульге возможности препятствовать их встрече. Через несколько минут на дорожке сада появился сам Дженсер, и за ним, сердитой черной кошкой, едва ли не в припрыжку, выскочила Сульга. «Боги, снова вы, господин Гюи!» Простонал Стануэс, едва разглядев Лурация. «Вы являетесь как злой нубийский демон и всегда несете дурные вести. Что в этот раз?» «В этот раз вы правы». Лурация, не дожидаясь приглашения, вошел во двор. «Вести крайне дурные. Ваша супруга в тюрьме по очень серьезному обвинению. Вы снова несете какой-то жуткий бред. Шит бы вас побрал». Дженсер поправил серебристую тунику из тонкого шелка, которую, судя по всему, только что в спешке натянул. «Как Ириса может быть в тюрьме? Признавайтесь, где она на самом деле и что вы с ней сделали?» «Мы вам очень не рады, господин Гии. Лучше бы вы навсегда забыли дорогу сюда. Сколько можно трепать нервы моему мужу?» Прошипела Сульга, став посреди дорожки, ведущей к дому, и уперев руки в бока. «Все уже вам придется мне поверить и меня выслушать». «Прошлый раз, господин Дженсер, я предупреждал о том, что Ирисе может грозить серьезная опасность», напомнил ростовщик, отходя в тень смоквы. «Увы, это произошло. Ее схватили по обвинению в убийстве члена Круга Высокой Общины Кюрая Залхрата. Вы, вероятно, слышали, весь город говорит об этом». Так вы готовы выслушать меня внимательно, без истерик и посторонних ушей?» «Я не оставлю мужа с вами наедине», — решительно сказала Сульгая Сима. «Тогда, госпожа сестра Дженсера, в ваших же интересах будет очень внимательно меня послушать и потом держать язык за зубами, поскольку от вашего молчания будет зависеть благополучие Дженсера». Хмуро, глядя на нее, произнес Лураций. «Итак, позвольте присесть». Он прошел дальше и устроился на лавочке, заняв ту ее часть, где уже лежала тень. «Ну, говорите», — поторопил его джинсер в нетерпении, теребя край туники. «Почти всем в городе известно, что девушка, задержанная за убийство Кюрая, — Орленсийка, и имя ее Аленсия, начал ростовщик. Именно это имя придумала для себя Ириса, чтобы скрыть, кто на самом деле убил столь важного человека. Важного не только для Эстерата, но и всего Аютана. Если каким-то образом всплывет настоящее имя Аленсии, то случится серьезный политический скандал. И это также серьезно откликнется в Орленсии при дворе короля Олрофа, И если так случится, вы, господин Дженсер, пострадаете наравне с вашей женой. Не буду вас особо пугать, скажу лишь. Самая малая неприятность, которая может свалиться на вас, это лишение королевской лицензии на вашу ткацкую мануфактуру». Лураций, поглядывая на потомка Терсета, с удовлетворением отметил, что лицо того вытянулось и побледнело даже через южный загар. «Чтобы этого не произошло, вы должны будете подтвердить, что девушка, находящаяся сейчас в тюрьме, вовсе не ваша жена. А сама Эриса исчезла где-то в Азисе Даджрах, отправившись туда в храм Леномы, после чего ее след теряется. И вы якобы готовите экспедицию на ее поиски». «Но позвольте, как Ириса могла убить того господина?» Какое отношение она вообще к нему имеет?» Недоумевал джинсер, начав расхаживать возле лавочки. Повернулся к Сульге и попросил. «Распорядись, чтобы нам принесли вино. Немедленно вино. Я должен сейчас же выпить». «Очень просто могла», — ответил ростовщик. «Примерно так, как вас она огрела сковородой». Только в этот раз ей под руку подвернулся нож. Насчет за что и почему... Спросите у самой Ирисы. Лурация не обдумал этот вопрос и предпочел не касаться его. Не говорить же этому неразумному мальчишке, что Ириса была вынуждена стать залхрата любовницей. Как она его убила и за что? Это сейчас совершенно неважно. Твердо продолжил Ростовщик. Важно запомнить, что в тюрьме не госпожа Диорич, а некая Оленсия и эту Аленсию вытащить оттуда наш с вами долг. Потому что вы знаете, кто она на самом деле. Запомните, господин Дженсер, и вы, Сульга. Об том больше никто не должен знать, что в ваших интересах. Я пойду к ней сейчас. Я должен убедиться, что женщина в тюрьме — Ириса. Может быть, вы меня водите за нас. Дженсер сжал кулаки, и его лицо стало злым — почти таким же, как у Сульги. «Мы пойдем завтра. Завтра с утра, дорогой!» Сульга, стоя позади мужа, оплела его руками. Потом Актерсета хотел было что-то сказать, но успел лишь открыть рот. Он вспомнил. В этот момент он вспомнил, что пару раз Эрису назвала Аленсией ее подруга Анетта. «Да-да, именно так!» «И еще был случай!» Когда он с Ирисой, до свадьбы с которой оставалось лишь пара луней, зашли в припортовый кабак в Арсисе, к его невесте подошел мужчина, грубоватый, такой, похожий на моряка, нагло взял ее под руку и назвал Аленсией. На вопрос, кто он и почему он ее так называет, Ириса ответила, что это дело прошлого, и теперь это не важно. Но ведь это было... «Вы слышите меня, господин Дженсер?» Вопрос ростовщика будто немного встряхнул Стануэсса, и тот ответил. «Да». Тут же заметил, что появилась служанка с кувшином вина и тремя чашечками, поставив принесённое на лавку рядом с господином Гюи. «Так вот», — продолжил Лураций, «чтобы вызволить госпожу Диорич, потребуются большие деньги». «Через своего приятеля я вышел на людей из высокой общины, которые готовы нам помочь». Но за освобождение Ирисы они запросили сумму в 200 тысяч салемов. «Сколько, сколько?» Дженсер снова открыл рот и потянулся дрожащей рукой к чашечке, поднес ее к губам, попытался выпить, но чашечка оказалась пустой. «Я сейчас налью, успокойся!» Сульга мигом схватилась за кувшин. Только больше сегодня не пей, добавила она, пуская пунцово красную струйку в чашку мужа. «Двести тысяч, повторил господин Гюи. У меня нет таких денег. И у нас нет, резко оборвала его новая жена Дженсера. Не к тем пришли. Но я могу набрать тысяч пятьдесят семьдесят, продолжил Лураций, не обращая внимания на реплики аютанки. Остальную сумму. Вы могли бы одолжить у господина Рамбаса. Особо замечу, это может стать для вас очень выгодной сделкой. Во-первых, вы получите в дар поместье Ирисы, стоимость которого много выше. Во-вторых, госпожа Диорич вернет вам или Рамбасу эту сумму с очень хорошими процентами. И здесь Лурации, конечно, слукавил. Насчет процентов он даже словом не обмолвился со своей возлюбленной. Но почему бы не поймать жадных людей на их пороке? И в-третьих, — продолжил он, — ваша совесть будет чиста перед Ирисой и богами. Это, пожалуй, главное. Не надо определять за нас, что главное. Третий пункт в речи гостя явно не понравился Сульге. Чтобы запить недовольство, она тоже налила себе в чашку вино. Есть и другой путь. Лураци ненадолго задумался, повернув голову к саду и глядя, как покачиваются подвязанные к ветвям дощечки. Их Эриса использовала как мишени в тренировках с ножом и болоком. На какой-то миг перед его мысленным взором вновь возникло лицо стануэсы с размазанными по щекам слезами, отчего ростовщик едва сам не пустил слезу. Однако сдержал себя и вернулся к разговору. «Вы можете попросить Рамбаса содействия не деньгами, а своим, несомненно, большим влиянием на важных людей нашего города. Быть может, он поможет вытащить Эрису из тюрьмы вовсе без денег. Или сделает так, что эта сумма станет намного меньше двухсот тысяч. Прошу, чтобы вы поговорили с ним. Мой дядюшка очень не любит Эрису. Дженсор стоял весь подавленный, вертя в пальцах пустую чашку из-под вина. «Он вообще осуждал меня, что я женился на ней. Мне будет трудно его уговорить. Но я попробую, господин Гюи. Ради Ириса я пойду к нему. Только сначала я должен с ней увидеться. Я должен услышать от нее подтверждение ваших слов». «Ваше право», — согласился ростовщик. «Конечно, сходите к ней. Это очень разумно». Она будет вам рада. Я знаю, что она по-прежнему считает вас дорогим ей человеком. Искать ее следует в тюрьме под верхним городом. Если не найдете способов добиться встречи с ней, то разыщите сотника стражи нурбана де -Хру. Он поможет. На этом я вас покину. У меня очень много дел». Лураций встал и направился к выходу из двора. Обернувшись, добавил поговорите с господином рамбасом как можно скорее и сразу же сообщите мне ответ это очень важно здесь все решают даже не дни а часы иначе судьбой рисы может решить кто то другой вместо нас да кстати он задержался возле калитки возможно потребуется какой то документ будто вы подтверждаете что госпожа диорич пропала где то в азисе даджрах и вы якобы обращаетесь к стражам или к законникам с просьбой о ее поисках. Нужно снять все возможные подозрения, будто Аленсия и госпожа Диорич — одно и то же лицо. Ростовщик ушел, а джинсер стоял, по-прежнему вертя в руках чашку. Потом его пальцы разжались, и чашка упала, звякнув о камень и разлетевшись на куски. «Мой любимый Дженсер. Сульга обняла мужа и положила голову ему на грудь. «Не беспокойся, так все наладится. Хочешь, пойдем в кроватку, я тебя полоскаю. Я так хочу». «Нет», — он мотнул головой. «Нужно скорее найти Ирису. Я должен знать, что за Орленсийка сидит в тюрьме», — произнес он, пусто глядя на ворота их нового дома, который с первых минут вполне понравился Сульге. «Оленься...» произнес он, уже почти не сомневаясь, что в тюрьме госпожа Диорич. Она всегда была безрассудна в поступках. Да, она способна убить человека. Но он, вопреки всему, любит ее. Любит после ее бесчисленных измен, пренебрежения им, потомкам Торсета. Он должен как-то ее вызволить из тюрьмы. И тогда Элиса будет благодарна ему и очень многим обязана. «Мой дорогой!» Сульга вдруг улыбнулась, и ее большие черные глаза словно засветились. «Послушай, какая интересная мысль у твоей умной жены! Мы можем очень разбогатеть! Все огромное состояние ирисы вместе с поместьями, домами, щитами у Маргума могут стать твоими!» «Каким образом?» Потом актер Сета опустился на лавку, на то самое место, где только что сидел господин Гюи. «А таким?» Она сама подписала себе приговор. И Рисы больше нет. Есть какая-то алентия. Бедная Риска пропала где-то в ютанских песках. Развивая безумно интересную идею, Сульга начала мерить шагами дорожку сада, прохаживаясь перед Дженсером. Нет больше риски. Нужно составить соответствующий документ. Дядюшка Рамбас поможет, даже с большим желанием поможет. Также нужно обратиться к стражу. Будто эта сука куда-то пропала, а мы ее ищем, сбились с ног. А потом выяснилось, что она умерла в пустыне. Ой, не так. Ее убила Оленсия. Да, они не поделили любовника. Ты представляешь, мой дорогой муж, что получается? «Нет». Потом Актерсета отчаянно замотал головой. «Не надо так с Рисой. «Ты не понимаешь». Продолжила Сульга, вышагивая перед лавочкой порывистыми шагами. «Получается, что ты единственный наследник ее богатств. Как будет документ, что ее больше нет, так мы отправимся сразу в Арсис, и ты вступишь в законные права наследника. Понимаешь? Это тебе не жалкие плантации под фальмой. Это огромное состояние!» «Дорогая, так нельзя делать!» запротестовал Джинсер. «Она же мне тоже жена!» «Она добрый человек, и я не могу так!» «И потом...» Он потянулся к кувшину с вином, и Сульга и Сима даже не стала протестовать. «Ты представляешь, что будет, когда Эриса вернется в Орленсию и узнает, что я соврал, будто она погибла и забрал все ее имущество?» «А она, мой любимый дженсер, не вернется!» Черные глаза Аютанке торжествовали тебе нужно лишь похлопотать перед дядюшкой рамбасом чтобы он в этом посодействовал пусть ту которая сейчас в тюрьме осудят до конца ее жизни и все а если даже будет риск что она вернется то мы продадим все что у нее есть и с этими огромными деньгами вернемся в Ютан. мы станем так же богаты как рамбас ты представляешь мне нужно поговорить с рисой я должен ее понять «Хочу знать, почему она бросает меня. Может, господин Гюи все наврал?» Дженсер жадно глотнулась из чашки. «Давай сходим к ней поскорее. Лучше сегодня же. Я не могу ждать». «Тогда сначала к нашему Рамбасу. Пусть он оценит мой план», — решила Ютанка, зная, что дядюшка вполне ее поддержит. Ведь он ее нянчил еще полуторагодовалым ребенком. А эта Орленсика — чужой ему человек. И он ее, со слов Дженсера, явно недолюбливал.